А девятая. Отказать невозможно принять. Ирис. Тошнота возникла внезапно, словно ком продираясь вверх. Детоксикация, чтобы ее. Усилием я потар... постаралась толкнуть все обратно и чуть не проморгала явление королевы. Арена покрылась льдом, и в клубах пара, в сиянии мелких, осколков льда в развивающемся белоснежно-синем платье, она прямо так и сошла вниз. Красиво, чего уж там. Зрители восхищенно замерли, а потом оглушающе захлопали, отчего и без того гудящая голова зазвенела, словно колокол. «Да откуда их тут столько?» «Не выспалась?» — поинтересовалась Изольда, подметив мое состояние. «Так просто сдайся!» «Я даже при смерти таких, как ты, с десяток раскидаю!» — почти прохрипела я, достав и на давешнюю глифу. Тошнота усилилась, а в глазах заплясали зайчики — Мне бы часика четыре продрыхнуть или в ванной полежать. Я посмотрела на противницу и даже почувствовала зачатки ненависти, отметив ее цветущий вид. Хотя кроме себя винить-то некого. Хотела, нажралась, вот и получай. Сморщив носик, девушка раскинула руки в стороны и вокруг ощутимо похолодала. Мелкие льдинки закружились в воздухе над ареной. Схлопываясь в глыбы и вытягиваясь в острые концы, меня даже в глазах заребило от их обиля. Закрутив вокруг себя оружие, я поманила ее рукой. Хватит тут уже цирк устраивать. И в ту же секунду вся эта масса льда сорвалась в мою сторону, влип в глифу побольше энергии, которой раньше хватало, а после хм, появления у меня рогов становилось только больше. Я чиркнула накрест перед собой, выпуская два лезвия чистой силы. Ярко сверкая золотом, они прошли сквозь лед, крошая его в снег, словно горячий нож сквозь масло. Оценив угрозу, Изольда тут же собрала оставшийся лед в щит перед собой, останавливая атаку и загашивая остатки энергии. «Только и берешь, что грубой силы, фыркнула девушка и закружилась в вихре. Голод усилился, а мне внезапно полегчало. О, да! Лед от арены заполз на сапоги, поднялся выше, до пояса, до груди, но ей не думала сопротивляться, ибо лед оказался именно тем, что надо. В голове прояснялось, желудок перестало жечь. Ледяной гроб захлопнулся, а толпа вокруг ликовала. «Это они так моей смерти радуются?» Вот же черти, я вам все вспомню, когда экзамен по ВФП принимать буду. Но Изольда и не думала расслабляться, что меня приятно удивило. Она снова создала тысячу ледяных осколков, намереваясь довершить начатое. Жестоко. Между прочим, такой атакой и убить можно. Вот только гроб уже был не ее заклинанием, а моим. С его помощью я не только смогу защититься от ее атак, но и выведу скопившийся за два дня яд. Меня убить и раньше был проблемой, а сейчас так и вообще. Белые, оказывается, как раз в этом и сильны. Атаки у них не сильные, зато защита, живучесть и стойкость прямо на высоте. Ну, атаки можно скомпенсировать оружием. А с остальным... Теперь понятно, откуда у меня все это было и почему я выползала живой оттуда, где никто не мог выжить. Перед глазами зачем-то замелькали бесчисленные трупы, виденные мною за всю жизнь. Наверное, можно целую гору из них сложить при желании. А сверху, пока я копалась себе, обрушились осколки, вот только результат был явно не тот, которого королева ожидала. Они не раскрошили гроб, а заодно и меня в нем, а рассыпались о барьер, в который этот гроб, собственно, и превратился. Поняв, что атака прошла впустую, девушка вызвала вихрь, создавая лезвие изо льда и ветра. Аж двадцать сразу! Сильна! Но и их постигла та участь, что и с предыдущей атакой. Потом было что-то еще, но я уже перестала следить, сосредоточившись на собственном состоянии. До конца не выведу, но хоть часть, чтобы уже все это закончить. Проигрывать значит терять этот день и получать еще три штрафных. Это слишком долго, а значит проигрывать нельзя. Лед вокруг моего тела потемнел, а местами даже пошел зелеными и фиолетовыми пятнами. В какой-то момент я поняла, что уже вполне здорова, и решила, что пока и этого хватит. Поведя плечами, я стряхнула с себя лед и с удивлением увидела перед собой лицо королевы. Идеально уложенные волосы растрепались, рот перекосился от ярости и ненависти, а в руках был посох, которым она и колотила по глыбе льда, что была надо мной. Ноги девушки уже подрагивали от усталости. Я что, так надолго застряла? Отбив последний удар посоха глифой, я вопросительно подняла бровь, а заодно и гляделась по сторонам. На скамейках зрителей поубавилось. Некоторые откровенно скучали, а некоторые даже уже похрапывали. О как! И мне до сих пор не засчитали поражение? Я нашла глазами директора, который о чем-то перешептывался с Либисом. О чем? И хитрый взгляд в нашу сторону мне совсем не понравился. «Да пошла ты!» – закричал на меня Изольда и швырнул на землю посох. Затем вспорхнула руками и добавила. «Сдаюсь!» «Да ладно! Даже бить не придется!» «Но похоже, что так!» и похоже, что удивила королева этим поступком не только меня!» Проводив взглядом нервно шагающую девушку, я озадаченно почесала затылок, а потом просто пожала плечами. «Вот я так точно это оспаривать не собираюсь!» Да отпустил меня ненадолго. Надо до ванны все же добраться, пока снова не накрыло. «Я думал, тебе хана!» — подскочил Пава, заглядывая мне в глазки. «Ты такое учидила!» «Да-да!» — оперлась я ему на плечи, чего толстячок даже крякнул. «Могу, умею, практикую. Тащи в баню!» «Куда?» — опешил тот, внимательно меня оглядывая, а заодно оценивая свои силы и мои возможности. «Так ты там все же себе все отморозила?» «Самое важное осталось цело», – процедила я сквозь зубы. «Жопа», – поинтересовался Пава, но, вздохнув, перехватил удобнее и взял нужное направление. «Мозги», – фыркнула я и попыталась засмеяться, но лишь закашлялась, а когда сплюнула, то слюна оказалась зеленой. Вот все, ни капли в рот, ни... Кхм. Бани тут, надо сказать, были шикарные, почти как у меня в академии остались. Кое-как, дотащив меня до главного входа, Павленти прислонил мою тушку к стеночке и участливо поинтересовался. «Дальше сама или помочь раздеться?» «Если соглашусь», — приподняла я бровь, поражаясь такой наглости. «Вот это он от меня набрался? Или все еще тот инцидент покоя бедняки не дает?» «А согласишься?» — заинтересованно глянул он на меня. «А пошли!» — усмехнулась я, понимая, что явно на слабо провоцирует. И самое странное, что-то его даже не смутило. Радостно подхватив меня под руки, он быстренько закинул меня на плечо и довольно прытко заскочил внутрь. Эм, что тут вообще происходит-то? Но этот хитрый жук словно чувствовал мою слабость и совсем перестал опасаться. Свалил на лавку, деловито и достал полотенчики. Начал стаскивать с меня сапоги, по ножи. На моменте с нижней рубахой меня накрыло совсем, и я отрубилась. А очнулась уже в воде, причем совершенно одна. Голова очень заботливо была уложена на закрепленный валик, так что утонуть мне не грозило. Вода вокруг уже помутнела, но делала свое дело, выводя из меня остатки гадости. Блин, удивил толстый. Как будет его похвалить? Я осмотрелась. Вокруг было несколько больших квадратных бассейнов с горячей водой. Забавно, но вот именно в этой части бани я не была ни разу. Все бассейны, кроме моего, были пустыми. Ну и понятно, уже совсем поздно для таких мероприятий. Я довольно вздохнула и тут же напряглась. Все же один любитель купаться по ночам нашелся. И я даже почти догадалась, кто. Не ушел все же, беспокоишься? Ядовито поинтересовалась я в адрес предполагаемого мною толстяка. Но в ответ услышал совершенно не то, что ожидала. С чего бы? Голос был знаком, вот только это было вовсе не Пава я повернула голову, дабы рассмотреть гостью. Снежная королева с собственной персоной. Некоторое время мы смотрели друг на друга, пока Изольда не поджала губы и не сделала шаг ко мне с намерением присоединиться. Ой, зря. Лучше не в этот, предупредила я. Еще скажешь, что брезгуешь, тут же вспылила девушка. С чего бы, вернула я ей тем же, просто я тут уже напукала. Девушка фыркнула, но свернула направо. Вот и правильно. Тут нравится еще, мне потом опять оправдывайся. «Надеешься своей грубостью от меня отвязаться?» спросила Изольда с некоторой обидой и одновременно надменностью. «А ты все-таки пришла именно ко мне?» удивилась я. «Вот зачем?» она зло сощурила глаза. «Если ты настолько сильная, то зачем был весь этот цирк?» «Цирк?» мое удивление увеличилось. «Это ты мне скажешь, зачем?» Я вообще-то там просто стояла. Именно, выкрикнула она мне и ткнула пальцем. А не такая уж она и снежная эта королева. Вон как глазки полыхают. И в итоге я показала себя полной дурой. Подожди, попыталась я разобраться в ее словах. Показала ты, орешь на меня? Я хлопнула себя по лицу. Да мне просто плохо было. Да ну, не поверила девушка. «Да без разницы!» – отмехнулась я, наблюдая, как листик, упавший на воду возле меня, с шипением обугливается. Заметив его, тоже изольто охнула и поежилась. Главное, перестала спорить и вообще говорить. Вот и хорошо. Мы молча сидели какое-то время в воде. Пару раз я сменила бассейн и, увидев, что в последнем вода не мутнеет, поняла, что все закончилось. «Ну, слава богу! Вот кто мне только предложит выпить, тому сразу все уши и поотрываю». С трудом, вылезая из воды, я поняла, что сил совсем не осталось. А потом сзади удивленно охнули, а я поняла, что и контролировать свой облик тоже уже не могу. Дабы не упасть, я упиралась в землю шикарным, а главное, абсолютно белым хвостом. Маскировка тоже вся слетела. Мое тело выгнулось из себе из зелья вместе с остальной гадостью. «Конфуз!» «Тебе показалось!» Угрожающе процедила я и бросила в сторону девушки тяжелый взгляд. Та тут же быстро закивала, соглашаясь, но легкая улыбка в уголках ее рта говорила об обратном. «Я буду все отрицать, а тебе будет очень больно». «Понятно?» Девушка снова кивнула, а я с невероятным усилием втянула хвост и, подобрав полотенце, пошла в раздевалку. Изольда явно что-то задумала. Надо будет к ней павлентия приставить, чтобы глупости не наделала. Хотя, блин, если разобраться, то это я делаю глупости одну за другой. Меня ведь просили просто тихо тут посидеть. Я пыталась, честно, но оно само. Довольные улыбки на лицах директора-инструктора по ОФП сильно напрягали. А утро так хорошо началось. Я выспалась, ничего не болело, даже настроение было хорошее и на тебе. Срочный вызов лично от Марли, да еще и прямо с утра. Я из-под бровей хмурой и настороженно по очереди смотрела на этих персон. Ну и? Радость, э -э -э, задумался директор, но улыбка его стала еще шире. Наша. «У нас для тебя есть отличная новость!» «Это какая?» – осторожно поинтересовалась я. «Можно хоть сегодня тебя в рейтинге на первое место поднять?» Нина, стоящего окошкой, всячески делавшая вид, что это не она, громко фыркнула. «Не поняла?» – приподняла я бровь. «Так по правилам вроде никак!» «Ну, Марли довольно потер руки, всегда же есть исключения!» «Например!» – ситуация все больше заставляла напрячься. Тут видишь, что начал директор, на носу война. Решив, что это слишком издалека, я так вставила. Это просто у кого-то нос слишком длинный. Не перебивай. Ну, в меня пальцем директора заворчал. Что за неуважение такое от молодежи? Ладно, если коротко хочешь, то тогда так. Скоро, буквально на днях, мероприятие начинается одно. Турнир четырех раз называется. Я молча кивнула, начинает догадываться, к чему он клонит, а потом замотала головой. «Не могу!» «Что значит, не можешь?» — одновременно и возмутился, и удивился Либис. «Тсс!» — махнул на него директор. «Поэтому мы тебя в рейтинге и протащим наверх!» «Это понятно!» — согласилась я и поманила Морле к себе. «Но ну, не могу не поэтому!» «На ушко скажу!» Нина снова громко фыркнула. Лицо Лебиса вытянулось от такой фамильярности, а директор просто вздохнул и подошел. Ну, я ему и обрисовала ситуацию, что и про турнир в курсе, и более того, что там участвовал неоднократно причем. Собственно, от чего и не могу. Теперь лицо вытянулось и у директора. Хлопнув себя по нему, он снова вздохнул и кивнул головой учителям, чтобы ненадолго вышли. Что значит? Участвовала сразу в лоб, Попытался прояснить момент директор, «А Малис не сказал?» Притворно ахнула я. «Он же меня у людей стащил, а потом принудительно драконом сделал», пожаловалась я. «Стащил? Сделал?» Директор попытался сесть, но информация была слишком неожиданной, так что сел он мимо стула и уже там сильно призадумался, иногда бросая на меня задачные взгляды. «Ну, так-то да, это ж Малес, он всякую фигню сделать может». Директор снова вздохнул. «Ну и у меня вариантов-то немного. Мы просто обязаны в этом году разгромить всех сразу и показать абсолютное правосходство. И ты сюда просто идеально вписываешься!» «А что, раньше были проблемы?» – захихикала я. «Хотя и сама помнила, что были. И не только от ушастых или бородатых тубареток, но и от людей. Например, от Асире, когда тот был молодым. Ох, и улетело от него тогда дракону. Или от меня». Хотя вот на текущий момент стало понятно, что это было не совсем и честно. Да и драконы. Есть подозрение, что тот же Малис, или даже вот барли, но там есть ограничения по возрасту и статусу. У драконов и гномов больше по статусу. А раз я ученик, то значит вполне, точнее идеально подхожу. Загвоздка. Были, поморщился Марли, подозрительно устав на меня, но ты сама знаешь, если все сказано не придумала. Сдеваешься? Сама малость, не стала отрицать я. Подперев подбородок кулаками, директор снова задумался, а потом резко обрадовался. Явно что-то удачное придумал. Я гений! Директор резво вскочил на ноги требовательно захлопал пальцами. То зелье маскировочное, что дал Малес у тебя с собой? Я молча кивнула и протянула склянку. А в дверь вбежала Нина. Ого, они так умеют общаться, хотя чуть я. Если можно в форме дракона то, что мешает в этой форме? Просто надо узнать, как. Она вопросительно посмотрела на директора, а тот, подлетев к ней, всучил зелье. «Надо усилить или изменить», — скороговоркой начал объяснять Марлин. «Ну, как ты это умеешь? Чтобы она не только меняло цвет кожи, но волосы, глаза, было бы отлично, если бы и лицо немного тоже. Справишься?» «Ну, если сильно надо», — протянула Нина. «Сильно, очень прям сильно», — заверил ее директор. Женщина покосилась на меня, но смолчала. Спрятала бутылочку и вышла. «Ну вот», — обрадованно потер руки Марлей. все и улажено. «Я же еще не согласилась», — попыталась возразить ядно, что директор только отмахнулся. «Должна же с тебя быть хоть какая-то польза». На этих словах я чуть не поперхнулась. Нифига заявочки. Да на мне часть границ нехило держится. Держалась, поправила себя я, с грустью подумав, что, возможно, слишком ушла от дел, переложив все на собственную канцелярию. Вон, даже не ищет никто. Да и маскировка это нет, не лишняя, но и так узнать меня смогли только такие, как Лет Лец тоже уже прошло с последнего раза. Обычные люди столько и не живут. С другой стороны, там же будут не только люди, Так что да, Марли прав. Как есть, мне туда точно нельзя. Отличненько, захлопал ладоши Марли хищно оскалившись и точно считав мою реакцию. Изольду еще отправлю. Каза, он призадумался, жарился и сильву. Блондинчик жесток, но в этот раз самое оно. Последних двух я еще не встречала, наверное. А первые двое вроде не такие уж и сильные, не? Странный выбор. Ну, да директору есть ясней ситуация. А еще довольно Марли широко мне улыбнулся. Готовь свое прошение. Во дворец поедем. Сможешь там лично совету отдать. С твоими способностями точно быстрее решат. Куда? Дворец? Да ладно. И разве Малес не туда же собирался? Что-то про архив говорил. При слове архив поездка показалась мне уже интересной а с учетом прошения может стать и вполне продуктивной. Главное – все правильно подготовить.